Глава восьмая. Первый пункт договора. Дай риса. В понедельник в нашем расписании появились первые изменения. Теперь три раза в неделю у нас стояли практические занятия совместно с двумя группами боевиков. И проходить они должны были на полигоне. При этом по вторникам и четвергам мы, как и прежде, продолжали практиковаться во лаборатории. У нас была дружная группа, считай, большая студенческая семья. Но лучше всего мы с Милой общались ещё с двумя девушками: Кайлой Фар Золли и Урсулой Фар Грид. Обе они относились к старой аристократии, о чём и говорила приставка к фамилии. Милана тоже могла похвастаться высоким происхождением, но её семья давно потеряла капиталы, родовые земли и, как следствие, приставку Фар к фамилии. Зато в воспитании Мила получила в лучших традициях юных леди Корфицкого королевства. Правда, вела себя согласно этикету лишь при посторонних. С близкими она с лёгкостью отбрасывала надоевшие правила и становилась простой и открытой. Я по официальным документам носила фамилию Фостер и считалась обычной девочкой из обеспеченной семьи, чьи родители в состоянии оплатить учёбу в лучшем магическом университете страны. При этом не скрывала, что моя мама давно вышла замуж за лорда из соседней Долгарской республики, и на каникулы всегда уезжала к ним. Девочки и личной жизнью моей матери не интересовались, и только мило было в курсе, кто теперь значится моим отчемом. Лорд Леонард Римерди много лет занимал пост премьер-министра, считай, был в республике вторым после президента. Но года 3 назад решил уйти со столь ответственного поста. Теперь он просто являлся членом парламента, а также занимался семейными делами. И всё же Милане хватило обрывков моих пояснений, чтобы понять, кем ему приходится Лирден. Но о своей догадке моя подруга держала при себе и пообещала ни с кем ими не делиться. Знаешь, Дайри, странно выходит начала она, взяв меня под руку, и чуть отстав от наших девочек, бодрым шагом направляющихся на полигон. Я тут понаблюдала, поспрашивала, и вот что выяснила. Все парни из переведённых к нам простолюдины, и даже не из среднего класса. Тут слухи ходят, что их обучение в нашем университете взялась оплачивать корона. Но я вот не пойму, как к ним попал твой Лирден? Откуда мне знать, бросила я. И вообще, мы же решили, что забудем про наш глупый договор, так что не стоит говорить о Лирии. Мы действительно договорились забыть о том глупом соглашении. С радостью бы его её вовсе аннулировали, но оно было подтверждено магией, а с ней подобное не провернёшь. Кстати, именно Мила предложила такое решение. Оказалось, что во время моей попытки извиниться перед Лирдоном Мило присмотрелась к объекту своей симпатии, оценила его окружение и сделала выводы. В тот же вечер она сама заявила мне, что считает неправильным связываться с одним из этих невоспитанных хамов. Её дико возмутило, что никто из боевиков так за меня и не заступился, а пошлые фразочки наоборот отпускали многие. Таким образом, мы решили не выполнять пункты глупого договора. И просто продолжить жить как жили. Временные рамки не оговаривались, а значит, пока одна из нас не выплатит в жизнь первый пункт, другой беспокоиться не о чем. Такой вариант устроил нас обеих. После выходки Лира я была настолько разбита, что даже возвращение Дара перестало казаться мне важным. Гордость дороже, а Лирдона решила просто не замечать. При встрече делала вид, будто знать его не знаю. Учитывая, что он вёл себя точно так же, наше игнорирование было взаимным и успешным. Я смотрела сквозь него, он сквозь меня, но всё равно всегда безошибочно угадывала, когда он оказывался где-то поблизости, даже не видя. Чувствовала, как иногда он меня разглядывает, но так ни разу и не поймала на себе его взгляд. И вот сегодня, по распоряжению ректора, у нас начались совместные практические занятия. считает тренировки боевых навыков. У меня не было сомнений, что следуя закону подлости, нас с ним обязательно поставят в пару. Прошлой ночью долго не могла уснуть, представляя себе эту ситуацию. Прогнала в голове десятки разных вариантов и решила, когда такое произойдёт, просто буду вести себя с ним равнодушно и вежливо, как с любым другим малознакомым сокурсником. Перед началом занятия каждая из трёх групп выстроилась в две шеренги, и преподаватели мы встретили именно так. А их сегодня пришло двое. Профессор Фран Цурверт, высокий, подтянутый мужчина лет 45, преподающий у нас физподготовку, и профессор Гайрен Кейт, самый молодой из всего преподавательского состава. Он вёл у нас практику по боевым рунам. Ему на вид было лет 30, внешне он ничем особенно не выделялся. Волосы серо-русые, глаза блекло-карии, крупный нос картошкой, простецкие черты лица. Но многие девушки все равно смотрели на него с обожанием, а всему виной природное обаяние, которое удивительно сочеталось с несгибаемой жесткостью характера. Он знал свой предмет идеально, умел объяснить, научить и славился тем, что всегда добивался результатов. У него просто не было ни одного студента, не сдавшего итоговый зачет. Даже самые слабые умудрялись научиться создавать боевые руны и строить от них защиту. "Господа студенты", начал профессор Кейт. "С этого дня занятия у нас будут проходить в новом формате. Теперь мы будем делать упор на работу в связке нападение-защита. По итогам семестра будут сформированы отряды из двух боевиков и защитника, и именно в таком составе вы отправитесь на практику в заставы" Окружающие Арханово Пустошь. Мы с профессором Зурвертом будем следить за вашими результатами и сами сформируем группы. От вас требуется усердно работать, минимизировать ошибки и научиться отвечать не только за себя, но и за тех, кто с вами в связке. Чего-то подобного я и ожидала. Значит, нас будут готовить к реальной войне. Да, в самое пекло пока не отправят, но вот после того, как получим дипломы, Многим предложат службу, многих даже обяжут, но не меня, потому что фактически я подданная другого государства. Как и Лирден, всевидящий, почему я снова о нём думаю? Вопреки закону подлости, В пар у нас в этот день так и не поставили. И это при том, что я успела попрактиковать защиту и нападение с половины его группы. Парни отнеслись ко мне настороженно, но ни единой шуточки в свой адрес я так и не услышала, что само по себе странно. Тренироваться с ними оказалось интересно, и подготовка у них была в разы лучше, чем у наших боевиков. А разминку в виде 10 кругов по полигону Они преодарели играющие в отличие от всех остальных. Когда трёхчасовое занятие подошло к концу, и нам всё уже разрешили расходиться. Я остановилась у ворот полигона, высматривая среди уставших студентов Милу, а увидев её, внутренне напряглась. Подруга стояла на другой стороне площадки и смущённо улыбаясь беседовала с тем самым парнем, с которым до недавнего времени так хотела познакомиться. А ведь утверждала, будто окончательно и бесповоротно в нём разочарована. И что теперь стоят, воркуют, словно мило, разом позабыла все собственные доводы о поступках недостойных мужчины. Сама же заявляла, что не желает иметь с ним ничего общего. Тем временем парень осторожно взял её за руку, а она даже не попыталась сопротивляться. Покраснела как школьница, улыбнулась увереннее: "Да, Риса, Окликнул меня кто-то. Точнее, я прекрасно узнала этот голос, но далеко не сразу поверила, что он обращается именно ко мне. Повернулась на звук и увидела подошедшего со спины Лирдена. Он остановился в паре шагов от меня и посмотрел поверх моего плеча, именно туда, где стояли Мила и её незнакомец. Вы что-то хотели, лорд Рэм? спросила я, стараясь выглядеть совершенно равнодушной. Продолжите смешивать меня с грязью, так большая часть зрителей разошлась. Вы слишком долго собирались. В прошлый раз получилось глупо. Извини, проговорил Лердон, теперь уже глядя мне в глаза. Чего? Чего? Извини? Мне не показалось? Это слово стало для меня полнейшей неожиданностью. Ведь Лир, которого я знала, считал ниже своего достоинства просить прощения, даже для галочки. Ни разу не сказал ни единого прости никому, даже из членов своей семьи. Он не умел извиняться. А уходя из дома, явился в мою спальню и просто всучил мне все свои карты и деньги. Это было его прощальное извини. Но сказать такое простое слово у него не повернулся язык. "Почему ты на меня так смотришь?" вдруг спросил он. Я настолько опешила, что маска равнодушия слетела. и возвращаться обратно не желала. Что тебя так удивляет? А то ты не понимаешь, выдала я в ответ. Ты просишь прощения у меня, у презренной плебейки, которую сам же называл белой плесенью. Он сглотнул, на мгновение прикрыл глаза. Пришлось научиться, тихо ответил он, и тут же перевёл тему. Да, Риса, не лезь, пожалуйста, к ним, и указал взглядом на друга, беседующего с милой Пожалуйста, выпалила я, не сдержав удивления. Ого, как за прошедшие годы пополнился твой словарный запас. Признаться, не ожидала таких успехов. Так глядишь, ещё лет через 10 ты и вовсе нормальным человеком станешь. И снова он проявил чудеса выдержки, проигнорировав мою колкость. Я же от этого только сильнее бесилась, понимала, что сейчас сама всё порчу. Но давняя обида никак не давала покоя. Когда я пришла к нему извиняться, он меня высмеял при всех. «Так почему я должна сейчас вести себя иначе?» «Дивер-то зацепила твоя подруга», – продолжил Лир, уже не глядя на меня. Он был уверен, что она на такого простака внимания не обратит, и все равно решился завязать разговор. «Насколько я могу судить, она не из высшей аристократии». Не особо богата, внешне холодна, но не заносчивая. Возможно, у них есть шанс. Тебе-то какая разница? спросила я чуть спокойнее. Чтобы не смотреть на Лира, тоже повернулась к Миле с парнем, которые теперь медленно шли в нашу сторону. Ты же всегда плевать хотел на всех, не пощадил даже родную сестру, а тут такая забота, добавила ядовитым тоном. Хватит. Лирден сказал это не громко, но твёрдо. Я всё отлично помню, и в твоих напоминаниях или комментариях не нуждаюсь. Див, мой друг, и просто прошу тебя не лезть в то, что у них наклёвывается с твоей подругой. Если он такой же, как ты, начала я, не поворачиваясь, но замолчала на половине фразы, почувствовав, что Лир подошёл слишком близко. Он стоял у моего плеча, и я чувствовала его близкое присутствие каждой клеточкой тела. И все слова просто потерялись под этими странными ощущениями. Он хороший человек, такой, каким мне никогда не стать, тихо проговорил Лердон. А ты что я? спросила с вызовом. Чем я тебе снова не угодила или опять самим фактом своего существования? Просто не будь стервой, Дайриса. Он явно сказал не то, что изначально собирался. И тогда мы сможем нормально сосуществовать в этом университете. Всего два семестра, а потом наши дороги окончательно разойдутся. Так давай поступим, как взрослые люди, и не станем портить друг другу жизнь. Ответить я не успела, да и не нашла, что сказать. К нам как раз подошли мило со своим неожиданным кавалером. Она представила меня ему как свою подругу и соседку по комнате. Он же представил ей Лирдона как своего давнего друга. Лир обоятельно улыбнулся, ответил, что очень рад знакомству и тоже извинился за неприятный инцидент при прошлой встрече. Он говорил вежливо, вёл себя дружелюбно, да и вообще производил очень приятное впечатление. Всевидящий. Ну почему он не может общаться вот так со мной? Умеет же, гад. Вскоре они с Дивертом ушли, а восторженная Мила Е2 дождалась, пока мы с ней останемся одни. Ее переполняли эмоцией и не терпелось ими со мной поделиться. Милана была в восторге от Дива и никак не могла поверить, что он сам подошел, даже пригласил в выходные погулять. Я хотела было сказать, чтобы она вела себя с ним осторожнее, учитывая, чей он друг, но промолчала. В чем-то Лир прав. Не стоит лезть в чужие отношения. Тем более, что Мила так довольна. Вот только её нечаянное знакомство с Дивом снова запустило наш договор, который увы не расторгнешь. И теперь, если у этих двоих завяжется роман, мне придётся каким-то неведомым образом помириться с Лирдоном. К счастью, первую часть уговора, которая касалась знакомства со стороны Милы и налаживания контакта с моей, парни сделали за нас сами. Но что-то мне подсказывает, дальше так вести мне уже не будет.